«Может, статься, — продолжал Аббат-Пирар, — какая-нибудь дама или господин с мягким языком предложит вам деньги, чтобы вы показали им письма, которые пишут маркизу». «Не продолжайте, сударь!» — вспыхнув, — воскликнул Жюльен. «Поразительно!» — сказал Аббат с горькой усмешкой. «Как после целого года семинарии у вас все еще сохранились эти порывы благородного негодования». «Не представляю себе, откуда маркиз вас знает. Он положил вам для начала сто в жаловни. Но недостаток его в том, что он повинуется только своим прихотям. Если он останется вами доволен, ваше жалование возрастет до восьми тысяч франков». «Но вы, конечно, понимаете», — язвительным тоном продолжал Аббат, — «что должны стать полезным». Старайтесь говорить поменьше и особенно о том, чего не знаете. Еще я собрал кое-какие сведения про семью господина Деламоле. У него двое детей, дочь и сын. Юноша девятнадцать лет, он красив, хорошо одевается, но никогда не знает, что ему взбредет в голову через час. Он не глуп и храбр, воевал в Испании». «Маркиз надеется, что вы подружитесь с юным графом Норбером. Возможно, он рассчитывает, что вы обучите его сына нескольким латинским фразам о Цицеронии и Вергилии. За учтивостью этого молодого человека в ваш адрес наверняка будет скрыта ирония, так что отвечай ему, хорошенько думайте». Молодой граф Деламоль будет, разумеется, презирать вас, ведь вы буржуа, а его предку выпала честь сложить голову на плахе на Гревской площади в апреле 1574 года. Помните, что вы всего лишь сын плотника из Верьера и состоите на жаловании у его отца. Почитайте историю этой семьи в исторической энциклопедии Морери. Все льстицы, которые у них обедают, припоминают об этом историческом труде «А если однажды я решу, что все это мне не подходит, — сказал Жюльен, — меня будут считать неблагодарным, если вернусь в мою келийку номер 103?» «Разумеется, — отвечал Аббат, — но трудности эти я беру на себя. Я скажу, что это решение исходит от меня». Желчный и почти злобный тон господина Пирара происходил из-за его внутреннего недовольства собой, он был привязан к Жюльену и переживал за его судьбу. «Вы познакомитесь», — продолжал он все тем же недовольным тоном, — «с госпожой маркизой де Ламоль. Это высокая белокурая дама, весьма благочестивая, высокомерная, отменно вежливая, но и суетно никчемная. Это дочь старого герцога де Шона, она представляет собой образец женщины ее ранга». Единственное преимущество, достойное уважения в ее глазах, это иметь в своем роду знатных предков. А деньги — вопрос второстепенный и далеко не столь существенный. Во время раутов у них дома вы услышите пренебрежительные речи о наших государях. Но госпожа Делла Моль благоговеет перед королевской кровью и произносит их имена почтительным шепотом. «Я не советую вам говорить при ней, что Филипп II или Генрих VIII были чудовищами. Они были королями, и уже за одно это мы должны их уважать. А мы, люди духовного звания, являемся для нее чем-то вроде лакеев, необходимых для спасения ее души». «Однако, сударь, — сказал Жюльен, — думаю, что я недолго пробуду в Париже». «В добрый час. Но человек нашего звания...» не может достичь положения без протекции вельмож. А если вы не сумеете прочно устроить свою судьбу, то вы обречены на гонение. Надо заставить себя уважать. И что сталось бы с вами в Бизансоне, если бы не прихоть маркиза де ла Когда-нибудь вы поймете, как удивительно то, что он для вас сделал. И если вы не бесчувственное чудовище вы будете питать к нему и к его семье вечную признательность» более образованные аббаты годами живут в Париже, получая по 15 су за требу и 10 су за ученый диспут в Сорбонне. А прошлой зимой я рассказывал вам, какую жизнь приходилось вести в первые годы этому мошеннику-кардиналу Дебуа. Не все зависит от наших дарований. Я, человек заурядный, был уверен, что окончу дни свои в семинарии и сильно привязался к ней. Меня бы сместили, если бы я не подал прошение об отставке. Господин Деламоль вытащил меня из этой скверны, стоило ему замолвить словечко, и мне дали приход. Прихожане мои — люди с достатком, и потому доход мой превышает мои труды. И еще одно. Я человек вспыльчивый, и мы с вами можем разойтись друг с другом. Но если же мы с вами будем по-прежнему находить удовольствие в общении друг с другом, и случится, что дом Маркиза вам не подходит. Я предлагаю вам занять место моего викария, и вы будете получать половину того, что дает мой приход». Голос Аббата утратил свою извительность. Жюльен к стыду своему почувствовал, что глаза его наполняются слезами. Он не удержался и сказал, стараясь придать своему голосу как можно больше мужественности. «Мой отец...» «Ненавидел меня с того дня, как я появился на свет. Но я всегда буду благодарить судьбу. В вас я нашел отца, сударь». Аббат смутился и, скрывая смущение, произнес назидание, достойное ректора семинарии. «Никогда не следует говорить судьба, дитя мое. Говорите всегда провидение». Фиакр остановился у особняка де Ламоле. Чтобы никто не усомнился в этом, имя это было вырезано на черной мраморной доске над воротами. Жюльен удивился. «Они так боятся якобинцев! А тут выставляют на показ свое жилище, словно для того, чтобы толпа в случае мятежа не ошиблась, начав громить дворян». Он поделился этой мыслью с Аббатом Пираром. «Да, бедное дитя моё. «Вам скоро придется быть моим викарием!» Жюльена привели в восхищение и важный вид привратника, и сверкающий чистотой двор, день был ясный и солнечный. «Замечательная архитектура», — сказал он Аббату. Но в этом особняке Сен-Жерменского предместья, построенном незадолго до смерти Вальтера, мода и красота удивительно не совпадали.